Глава 5: Преданность. В некоторых королевствах и странах есть обычаи, согласно которому дети мужского пола обладают преимуществом в вопросах наследования. В шести герцогствах такого не было никогда. Титулы наследовались исключительно по порядку рождения. Тот, кто наследует титул, должен рассматривать его как должность управляющего, Если лорд или леди оказывались настолько глупы, что вырубали слишком много леса сразу, или запускали виноградники, или не заботились о том, чтобы улучшить породу животных в стадах, народ герцогства мог просить королевского правосудия. Такое бывало. И любой представитель знати понимает, что это может случиться и впредь. Благосостояние людей зависит от герцога, И народ имеет право протестовать, если герцог плохо им управляет Когда носитель титула вступает в брак, предполагается, что он должен помнить о своей ответственности Избраннику или избраннице правителя Также следует понимать, что заключая союз, он или она берет на себя обязанности управляющего По этой причине супруг, носящий более низкий титул, должен при вступлении в брак передать его наследнику. Закон позволяет управлять только одним владением, что порой служило причиной раздоров. Король Шрют женился на леди Дизайр, которая была бы герцогиней Фарроу, если бы не приняла его предложение и не решила стать королевой. Говорят, она начала сожалеть о своем решении и убедила себя, что если бы она оставалась герцогиней, то обладала бы гораздо большей властью. Она вышла замуж за Шрюда, прекрасно зная, что она его вторая жена и что первая уже родила ему двоих наследников. Она никогда не скрывала пренебрежения к двум старшим принцам и часто утверждала, что, поскольку она более знатного рода, чем первая жена короля, ее сын Регал Царственный более достоин трона, чем два его единокровных брата. Именно для того, чтобы подчеркнуть это, она нарекла сына таким именем. К несчастью для королевы, большинство восприняло эту уловку как проявление дурного вкуса. Некоторые насмешливо обращались к ней как к королеве внутренних герцогств. Поскольку, будучи пьяна, она утверждала, что у нее достаточно политического влияния, чтобы объединить Фарроу и Тилт в новое королевство, которое по ее наказу отринет власть короля Шрюда. Но окружающие не обращали на нее внимания из-за пристрастия королевы к алкоголю и дурманящим травам. Очевидно, что прежде чем пагубные привычки свели ее в могилу, королева успела употребить свое влияние, чтобы углубить раскол между внутренними и прибрежными герцогствами.